Глава 59. Тимур. Тебя можно поздравить с новосельем? Переступив порог, воскресенский окидывает оценивающим взглядом гостиную. Нас, спокойно, но холодно поправляя его, покосившись в сторону второго этажа. Ну да, улыбается слегка одним уголком губ, отчего его лицо кажется хитрее. Весьма неплохо. Мерит шагами пол, пока я захлопываю входную дверь. Дом большой, район уютный и тихий, хотя предыдущее место тоже было отличным. Да и привык-то к нему, столько лет в четырёх стенах просидел, как затворник. Не жалею, что пришлось переехать. Многозначительно прищурив чёрные глаза, теперь он изучает меня, как совсем недавно сканировал наше с Евой новое жилище. "Провоцируешь", ухмыльнувшись, выгибает бровь. "Выясняю, насколько ты влип в свою Еву". "Друг, рас смеявшись хлопает меня по плечу. На громкий звук из кухни показывается Владик и тут же прячется позади меня, обнимая за ногу и не смело поглядывая на незнакомого дядю. Полностью, признаюсь честно и опустив руку, треплю сына по макушке. Ясно, смягчившись при виде ураганчика Кости, по-доброму подмигивает ему. Но Владик реагирует на него насторожённый, с опаской, точно миниева. Всё-таки по характеру он очень похож на маму, несмотря на тесты. Ой, вздавленно вскрикивает малыш, дёргая меня за штанину. К маме! И взлетает вверх по лестнице так шустро, что я не успеваю отреагировать. Проводив сына взглядом и убедившись, что он зашёл в спальню к Еве, я насмешливо зыркную на растерянного Воскресенского. Дожил, Костя, ребёнка испугал. подшучиваю над ним, зная его болевые точки. А дети ведь чувствуют, кто хороший, а кто плохой. Да ладно тебе, хватит, недовольно бурчит, бросая портфель на стол. У нас просто неудачное первое знакомство. В следующий раз приеду с девочками, и твой парень не устоит, хмыкает, падая в кресло. Как твои дочки, кстати? опускаюсь на диван. Я из самолёта сразу к тебе, даже домой ещё не успел. Только заехал в компанию за документами о разводе. Открывают портфель, достают папки. Одну из них протягивает мне. Вот. Миркунов всё подписал. Как я и обещал, половина совместно нажитого имущества отошла Еве. Кстати, Игорь не сильно сопротивлялся, добавляет задумчиво. Даже неинтересно как-то. Я под шумок у него отжал часть акций фирмы в качестве компенсации Еве за моральный ущерб. Победно смотрит на меня, но я укризна качаю головой. Правда, львиная доля имущества оформлена на Миркунову, а этот маменькин сынок. Ну что смог-то я у него откусил. С остальным, подожди немного, есть у меня парочка идей. Я же говорил, ни хрена нам от Миркуновых не надо. Лишь бы Игорь от Владика добровольно и без скандала отказался, и пусть валит на все четыре стороны, отмахиваюсь зло. Обижаешь Тим, а ребёнке я позаботился в первую очередь. Полистай Подбородком указывает на документы в моих руках. Там и тест ДНК, и заявление Игоря, и решение суда. Всё чётко. Теперь ничто не мешает тебе усыновить сына, как бы странно это ни звучало. Проходит пальцами по щеке. Ты где так долго пропадал? Требовательно спрашиваю у Кости, и он подозрительно закашливается. Добывал «Да для вас с Евой хорошие новости. Заходит издалека, будто оттягивая неизбежно, и опускает взгляд на портфель. «Только поклянись! Не убивать меня, когда я скажу, каким способом!» Поднимает брови и с виноватой усмешкой смотрит на меня. «Я же просил не лезть в клинику и не предавать дело о глазке!» Чуть ли не рычу, покосившись на лестницу. «Я не хочу, чтобы выплыла информация о том, что Ева не...» Проглатываю окончание фразы, но Костя всё понимает. «Не торопись, свои водами!» — широко улыбается, демонстрируя почти голливудскую улыбку. Я никогда ни с кем не дрался, но другу готов врезать. Технически я своё обещание не нарушил. Клинику я не тронул, хотя следовало бы. Шарашкины контора какая-то, цедит гневно. Зато я нашёл доктора Городецкого. Костя, зову предупреждающе. Рука непроизвольно превращается в кулак сминая бумаги. Если ты расстроишь Еву, Если ты меня прикончишь сейчас, то мои дети останутся сиротами. Ты же этого не хочешь?" примирительно поднимает ладони. "Я, между прочим, впервые за долгое время дочек от них оставил. Мне же пришлось за вашим врачом за границу лететь. И от чёрт знает сколько выяснял, на каких морях урод прохлаждается, пока мы тут последствия его манипуляций расхлёбываем. Параллельно мои ребята искали на него компромат, чтобы я не с пустыми руками к нему заявился. Рисково, конечно, и не совсем законно и официально, но я понимал, что он единственный, кто может дать ответы на все наши вопросы, и не ошибся. Правда, я сомневаюсь, как ты это воспримешь. Говори уже, что выяснил, хрипло признашу, пока я ещё держусь, бросаю несерьёзную угрозу. Начнём с конца, Тимур, как ты любишь, чтобы не тянуть кота за все причинные места. С огоньком в чёрных глазах уточняет Костя, искрится, довольный собой, и ему явно не терпится озвучить итог проделанной работы. Вздохнув, несколько раз киваю. Ну, тороплю повелительно и обречённо откидываюсь на спинку дивана, не ожидая ничего сверхъестественного. Но тут же выпрямляюсь, словно мне в позвоночник штырь вбили, когда воскресенский кидает короткую, хлёсткую, но наполненную смыслом фразу. «Владик не от Ольги?» «Тим. Ева. Его биологическая мать». «Боже!» — доносится со второго этажа, и я подрываюсь с места.